Глава двадцать пятая Пришлось ждать следующего дня, чтобы отправиться в Серое Царство одной. Гидеон настаивал, что мне нужно отдохнуть, и заставил меня поспать без посещения царства. Сам же он боролся с усталостью, изнуряя себя тренировками и Илниадцем. Конечно, долго так продолжаться не могло. Я должна была избавить Гидеона от таких мучений. Людям Вильмора было получено допросить всех оставшихся магов в Академии. Аганис смог быть не одним, работающим на Гуймара. Этого мага тоже отправили в темницу, в соседнюю камеру к Гуймару. Все равно Аганис больше не мог послужить бывшему верховному магу. Он так и оставался в царстве страха, и я не собиралась вытаскивать оттуда его душу. Если бы я на него не наслала вечный сон, он бы помогал Гуймару мучить меня. Под его руководством он причинил бы мне много боли, Я даже не сомневалась в этом. Прежде чем начать вновь поиски владыки, я сосредоточилась на другом. Перемещение в царстве с противовесом мне теперь давалось легко. Я быстро почувствовала и отыскала все нужные мне души, души моих родителей. И вскоре уже находилась рядом с ними. Дросарин и Ванора лежали рядом. Их руки слегка соприкасались друг с другом. Глаза широко распахнуты, в них застыл немой ужас, которого они не могли в этом месте облечь в крик. Еще было рано вытаскивать их отсюда, Гуймар был жив. Я не собиралась поддаваться своим эмоциям, рисковать и совершать ошибки. «Извините, еще пару дней, потерпите», — прошептала я, зная, что они все равно меня не слышат. «Скоро все закончится». Я могла бы скрыть их от кошмаров тьмой хотя бы на время, но и тут понимала, что тогда больше не осмелюсь наслать на них вечный сон. Не смогу оставить их здесь, а самой отправиться в обычный мир. Но и видеть такими их было невыносимо. Мне нужно было знать, знать их самые главные кошмары в жизни. Действительно ли они не были плохими людьми, лишь были марионетками верховного мага, которому слишком сильно доверились. Я решила, что по их кошмарам смогу это понять. Стоит лишь прикоснуться к ним и увидеть, но сейчас я уже сомневалась, хорошая ли эта идея. Что, если мои родители и сами по себе никогда меня не любили? Я все равно не оставлюсь здесь и вытащу, как только Гуймар перестанет представлять угрозу, но я не знала, как с этим справлюсь. Я было потянулась к отцу, но отдернула руку в последний момент. «Нет, не хочу этого видеть». Может, они боятся меня и сейчас переживают раз за разом кошмар с моим участием. Как тогда я смогу посмотреть им в глаза, когда вытащу их отсюда? Тут спирали серости вокруг стали шевелиться. Я поняла, что владыка обнаружил мое присутствие в своих владениях. Я призвала тьму и окутала ею себя, после чего выдохнула и резко прикоснулась рукой к плечу матери. И сразу же погрузилась в ее кошмар. Ванора сидела на своем троне. Рядом Дросарин. Отец был лысым, а матушкина голова вся посидела, лицо из пишериного обоих сетью морщин. А ты Рали никаких вестей? – спросил отец усталым голосом. Матушка печально покачала головой, и Дросарин продолжил: «Не стоило отпускать ее в Граолис. Могли найти ей жениха из нашего королевства. Она совсем про нас забыла и не привозит к нам внуков». – вздохнула Ванора. Я так скучаю по ним. — А что-нибудь слышно о... — начал Дрессарин и запнулся, увидев слезы, стоящие в глазах своей жены. — Катарина сбежала из-за тебя, — всхлипнула матушка. — Я же просила отменить закон Липоос. Она боялась, что попадет под него тоже. — Этот закон придуман не мною, а моим отцом, — протянул Дрессарин. — Он знал, что делает... Я не могу пойти против его воли, хотя он уже давно мертв. В голосе отца послышались нотки сомнения. — Сирены живут у нас неплохо. Я же внес поправки закон. Мы больше не лишаем их голоса, — заметил Дрессарин. — И не устраиваем казни. Просто за ними надо присматривать. Вот и все. — Как и за Катариной. Поэтому она избежала, — всхлипнула Ванора. Она не одобряла этого, не хотела быть под вечным присмотром, и теперь осталась совсем одна. Бедные мои девочки, я одна в этом мире. И матушка не удержалась от слез. Они пролились из ее потускневших глаз. Меня пронзило дикое чувство одиночества и утраты чего-то важного. Я вынырнула обратно в серость и посмотрела на матушку. Она так боялась остаться одна, лишиться нас, своих дочерей. Моя реальная мать вовсе не боялась меня. Она готова была прожить со мной и ирали, и бок о бок всю жизнь. Но дети вырастают и уезжают, особенно если один из них — опасный дефаут. И она боялась этого — одиночества, отсутствия родных дочерей рядом. Я перевела взгляд на отца. Что за ужас скрывается в его голове? Я не стала тянуть и коснулась его руки. Весь магинес был охвачен огнем. Не только дворец, но и близлежащие деревни. Крики, звон мечей, удушающий дым. Дроссарин отбивался от врагов. Их я не смогла определить. Это просто неясные фигуры с мечами и скрытыми под шлемами лицами. Люди кричат. Отец пытается защитить выживших в деревне, но постоянно, с беспокойством, поглядывает в сторону пылающего дворца. Вот ему удается прорваться ко дворцу ближе, и он видит в окне свою жену. В руках она держит Иралию, лицо в копоте. Она тяжело кашляет. «Спаси их!» — шепчет она одними губами. И я вижу, что помимо Иралии там есть еще одна девочка. Лет восьми, лишь один ее глаз подернут серостью, никаких других меток больше нет. Почему-то Дрессарин запомнил меня такой, девочкой восьми лет, совсем не опасной. Здесь он не боится меня. Он опасается за меня, за вторую дочь и свою жену. На дрессарина накидываются фигуры с мечами, сразу с двух сторон. Он отчаянно отбивается, но успевает заметить, как потолок в комнате с женой обваливается и скрывает в обломках всю его семью. Крик вырывается из груди дрессарина. Он напоминает животный рык. Столько боли и чувства утраты скрывается в нем. Я вырвалась обратно в серость. Дышать тяжело, будто я действительно сейчас надышалась дымом и запахом крови повсюду. Взглянула на своего отца. Для него его кошмар начался заново. Теперь я знала, чего он боялся. Он нес бремя правителя целого королевства. Он боялся потерять сразу все. свое королевство, свой народ, жену и детей. Меня в том числе. Пускай он и запомнил меня лишь восьмилетней девочкой, я не могла его в этом винить. Я томилась в заточении по вине Гуимара, и он нашептывал отцу распоряжения, в том числе и то, как меня нужно было вычеркнуть из жизни. Но сам Дрессарин не боялся меня. Он мог быть хорошим правителем и отцом, если бы не один маг, решивший все это у нас отнять. Мои родители. Они оба не были плохими людьми. Они думали о своем народе, о своих детях. Отец Драссарина был негативно настроен по отношению к Сиренам и Дефаутам, Но мой отец, несмотря на то, что воспитывался им, все равно был готов к изменениям в законе Липоос. Я это отчетливо поняла. Мы могли поменять все вместе. Да, не одним днем, но вполне реально было наладить отношения со всеми королевствами, сотрудничать, поддерживать друг друга. Принадлежность к другому народу или виду не делала нас автоматически врагами. Большинство проблем люди сами себе придумали. Все еще можно было изменить. Мои родители еще могли поспособствовать изменению мира. Я выдохнула с облегчением, поняв это. Мои родители были хорошими людьми. Хорошими правителями. Хорошими родителями. Это я и хотела узнать. «Совсем скоро я вытащу вас отсюда», — произнесла я твердым голосом. «После того, как я покараю виновника наших мучений, а это произойдет очень скоро», Запнувшись, я все же произнесла слова, которые думала, никогда уже не скажу своим родителям. «Я вас люблю», после чего отправилась обратно в привычный мир, не обращая внимания на горячие слезы, стоящие в моих глазах.